«Наконец-то снег!» «Гляди, Луис, снег пошел!» Крикнула Лина, раздвинув шторы и выглянув в окно. «Снег!» Луис вскочил с кровати и подбежал к ней. «Ух ты! Прямо валом валит!» И действительно, маленькие снежинки, с которых все началось, превратились со временем в огромные снежное хлопья. «Здорово, правда?» просияла Лина, одеваясь. Сегодня в школу нужно было к третьему уроку, и они наконец-то нормально выспались. Обычно в школе было строгое расписание, но предрождественские дни были особенные. Повсюду мастерили поделки, пели и репетировали рождественский спектакль. А госпожа Мороз, их учительница, для разнообразия читала вслух сама вместо того, чтобы требовать этого от своих учеников. Лина и Луис любили школьные дни перед Рождеством. Сегодня, например, они в классе будут дарить друг другу подарки. Лине повезло со жребием. Ей выпало дарить подарок Анне Катрине. Анна Катрина была ее лучшей подругой, и Лина купила для нее в магазине игрушек «Счастье в коробочке». Коробочка была очень милая, а внутри лежала маленькая вязаная куколка, которая должна была принести Анне Катрине вечное счастье в любви и дружбе. Луису достался Йонас. Сначала Луис и думать не хотела подарки, но потом узнал, что можно купить счастье в коробочке с куклой Вуду для общих случаев. И дело было решено. По крайней мере, так было написано на коробке. Еще были куклы для мира во всем мире и проблем в любви. Однако Луис сомневался, что Йонас найдет им применение. Мама, ты видела? Снег пошел! крикнула Лина, когда они пришли на кухню завтракать. Мама улыбнулась. Да, правда красиво. Если повезет, снег не растает на празднике. У меня сегодня с утра рождественское настроение. Заметно! — сказал Луис и указал на свечи и еловую ветвь, которую мама поставила на окно. Госпожа Брецель чмокнула детей в макушку и поставила перед каждым тарелку овсяных хлопьев с молоком. «Давайте сегодня поскорее. Мне еще надо разобраться с кучей документов», — объяснила она. «А после обеда в кафе придут сотрудники банка. У них рождественский праздничный вечер». Лина наморщила нос. Она не слишком любила овсяные хлопья. А Луис съел свою порцию так быстро, как будто за первое место выдавали приз. После завтрака близнецы отправились в курятник, чтобы покормить курочек и собрать яйца, которые отложили для них фертите с подружками. У дверей их встретила взволнованное кудахтание. «Эй, что с вами случилось?» спросила лина и удивленно огляделась они никогда не видели куриц такими возбужденными смотри вон там валяется разбитое яйцо предупредил луис а вот еще два неудивительно что у них плохое настроение курицы никак не хотели успокаиваться они громко кудахтали а не фертите энергично била крыльями «Какая жалость! И сразу три!» — грустно сказала Лина. «Держу пари, они скатились с насеста и разбились!» — выразил свое мнение Луис. «Чушь!» — Лина осмотрелась в поисках следов. «Скорее всего, ночью в курятник забралась лиса!» Они быстро покормили куриц и поспешили обратно в дом, чтобы рассказать маме об увиденном но ее разбитые яйца не особенно взволновали. «Такое иногда случается», — объяснила она. «Возможно, одну из куриц напугал ураганный ветер, и она случайно выбросила яйца из гнезда». «Может, так и было. Ветер сильно завывал сегодня ночью», — задумчиво сказала Лина. Луи с мыслями был уже в другом месте. «Если снег и дальше будет валить, — «Мы спокойно можем поехать в школу на санках!» Довольно сказал он и приплюснул нос к оконному стеклу. «Думаю, придется немного подождать», — ответил папа. Он только что вошел в дом и стряхивал снег с шапки. «Сегодня в виде исключения. Я отвезу вас в школу на машине. Мне нужно кое-что докупить в городе, и я могу захватить вас с собой. Вы готовы?» Лина кивнула и вскинула рюкзак на плечо. «Идеальный вариант, а то мы уже опаздываем!» Луис сунул в рот еще один кекс и выбежал вслед за папой и сестрой на улицу. Хотя господин Брецель только что очистил стекла от снега, они снова были запорошены. Кроме того, стоял лютый холод. «Если так и дальше дело пойдет, — «Наша колымага застрянет где-нибудь в снегу!» Озабоченно проворчал папа и открыл детям дверь. Лина и луис забросили школьные рюкзаки внутрь и хотели уже забраться сами, как мама высунулась из окна кухни и закричала «Вы забыли рождественские подарки для школы!» Лина быстро вылезла обратно и прошагала по снегу к дому. Она прошла совсем близко от большой дождевой бочки, Которая стояла рядом с входной дверью. Спрятавшегося за ней рождественского эльфа, она не заметила. Когда девочка скрылась в доме, эльф юркнул за ней в коридор и спрятался между толстыми пальто на вешалке. Он улыбнулся. Наконец-то он попал в дом. Там, где было тепло, и так приятно пахло. Довольный шалопай потер холодные ладони, раздвинул рукава куртки и осмотрел коридор. — Хорошо, что я вовремя заметила подарки, — сказала госпожа Брецель и проводила Лину до входной двери. — Иначе по школе бродили бы два грустных ребенка. Точно! Лина поцеловала маму на прощание и поспешила к машине вместе с подарками. Эльф втянул голову в плечи и еще глубже зарылся в пальто и куртке. Майке Брецель помахала рукой отъезжавшей машине и вернулась на кухню, чтобы заняться бухгалтерскими документами. За кухонным столом хорошо работалось. Кроме того, там было тепло и уютно. Шалопай недовольно поскреб затылок. Он любил тепло и комфорт, и охотнее всего сейчас проскользнул бы за кухонную плиту. Это в обычае у гномов, эльфов и домовых. Но мама детей сидела за столом как приклеенная и, кажется, не собиралась двигаться с места еще целую вечность. Тут он принюхался. Определенно пахло печеньем с корицей, рождественскими кексами и имбирными пряниками. И этот запах шел не из кухни, а из пекарни. Он стрелой промчался по коридору и в следующую секунду скрылся в пекарне. Проворный будто мышка, он огляделся. Здесь стояли мешки с мукой, корзины с яйцами и стеклянные банки, доверху наполненные изюмом. Эльф жадно запустил руку в одну из таких банок и сунул в рот пригоршню изюма. м, -м, -м очень вкусно, особенно если последний перекус был много часов назад и состоял из пары жалких яиц. Затем его взгляд упал на старую черную печь. Он через всю комнату ощущал исходившее от нее тепло. «Ну разве не идеальное место для одного несчастного, всеми забытого эльфа?» С восторгом подумал он. Он ловко цапнул с подноса пять улиток с изюмом и заполз за печь. «Восхитительно!» – зевнул эльф. «Именно такое укрытие он искал» здесь тепло и еда под рукой кроме того хорошо видно всю пекарню еще бы найти что нибудь из чего можно устроить себе теплое гнездышко и он заживет припеваючи эльф вспомнил что прошел мимо двери ведущей в детскую комнату и лукаво улыбнулся конечно у детей обязательно что нибудь найдется